Глава 50. Спустя год. Нет, я не могу просто сидеть здесь, сложа руки. Я раз нахожу по залу, сжимая кулаки. Тамер раздражающе закатывает глаза. Сложа руки? хаммуда, Ты же не акушер, ничем не поможешь. Это нормальный процесс. Майя рожала уже пять раз. Поверь мне, что заложено природой женщины естественно для их организма мне нужно сравнивать елену и майю твоя Майя — настоящая кошка которая все время либо беременна либо уже родила а елена другая она вообще не для этого всего она возвышенная утонченная она я дико боюсь впервые в жизни боюсь так сильно что сводит конечности на хмыкает братец а мы все грешным делом хотели чтобы ты влюбился лучше бы не влюблялся честное слово стал еще более невыносимым Еще кто-то говорил про то, что я подкаблучник и делаю вокруг своей жены культ личности. Заткнись. Просто заткнись. Мне сейчас и правда так дико волнительно, что живот сводит в спазме. А еще я впервые не стесняюсь показывать свой страх. Странно. Из палаты выходит доктор, и я кидаюсь к нему, хватаю за рубашку. Почему так долго? Я хочу к ней! Простите меня, господин Ахмат, — строго отвечает доктор с характерным русским акцентом. Лена настояла на том, чтобы врач был из России, еще и мужчина. Уже эта мысль заставляет меня сойти с ума. Ее никто не видел там, кроме меня, а теперь... Можете даже казнить меня, но тогда роды придется принимать вам самому. Елена против того, чтобы вы были внутри. Мы позовем, когда малыш родится. Я резко отскакиваю от него, пытаюсь отдышаться. В дверях появляется Майя, которая все это время была рядом с Еленой. Доктор, начались потуги, как мне кажется. Говорит она на русском. Последнее слово я не понимаю. За этот год мои знания русского языка существенно продвинулись, но не настолько, чтобы разбираться в гинекологических терминах. Мужчина тут же скрывается за дверью, а я снова впадаю в отчаянный трепет ожидания. Я думаю о ней. Понимаю, что люблю еще сильнее с каждым днем, А сейчас, когда она родит мне, спустя 20 минут, когда кажется, что мир застыл, что земной шар попросту перестал вращаться, Мы отдаленно слышим детский плач. Тут меня уже не остановить. С яростным рёвом я врываюсь в родильную палату. «Мой сын! Мой наследник!» — говорю я. Говорю и чувствую, как голос дрожит. На мои плечи ложится рука Тамера, который тоже сейчас восторжен и умилен. Он говорит слова благословения на арабском. Последние минуты как в тумане. Я смотрю на дикую уставшую, но неимоверно красивую Елену. Смотрю на своего малыша. свое продолжение. «Пусть у него народится еще с десяток братиков и сестрёнок», вещает торжественный бред брат. Я снова оборачиваюсь на Томера, который только и делает, что в последнее время раздражает. Я не собираюсь рожать национальную сборную по футболу, как это делаешь ты. Мне хватит и двоих, сына и еще девочку, чтобы была с глазами Елены. Этот явно впитал все от нашего с тобой папаши. Ахмад, как она тебя терпит, усмехается Тамер. Посмотришь на сына хотя бы через три месяца. Они при рождении все черненькие и сморщены. И цвет глаз тоже изменится, да будет тебе известно. Папаша Хренов. Я не слушаю был давню брата, мое внимание на маленькую жизнь, которая сейчас так зависит от меня. Мое продолжение, мое будущее, моя надежда. И она может быть только с ней, с моей сказочницей и Еленой. Мы теперь навсегда связаны это определенно счастливый конец но в нашей с ней сказки еще много много счастливых глав в этом и есть суть тысячи одной ночи спасибо большое за прослушивание книгу для вас читали григорий андрианов и наталья фролова